Раз в неделю надеваю чинос, брюки особого покроя, пользуются популярностью у молодежи, белую рубашку, и иду смотреть, как живет другая богатая половина человечества. Ем в приличном ресторане вроде «Адамс Ribs или «Чак Уэган». Все это мне обходится в 25 долларов, то есть 41 доллар уже потрачен. Еще я могу заглянуть в News Плюс».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 они сыплются через щель решетки в ливневую канаву динь динь динь фокс. вот они есть а вот хуже и нету в один прекрасный день монеты перегородят канаву соответствующий департамент муниципалитета пошлет кого нибудь прочистить ее и этот парень подумает что выиграл в лотерею если конечно не случится страшный ливень который унесет все монеты на станцию очистки сточных вод